Хотя определенная реакция может привести к краткосрочному снижению вероятности суицида, та же реакция может повысить вероятность самоубийства в будущем. Самый важный анализ, который при этом следует провести, подразумевает выяснение того, к какому типу поведения относится суицидальная идеация, подготовка и коммуникация – оперантному или респондентному. Респондентное поведение автоматически активируется ситуацией или определенным стимулом контролируется предшествующим событием а последствиями. Суицидальная деация и угроза самоубийства, вызванные крайней степенью отчаяния и желанием смерти, приказывающими совершить самоубийство, голосами, тяжелой депрессии могут быть примерами респондентного суицидального поведения. При таком типе поведения терапевту не нужно излишне опасаться того, что своим вмешательством он подкрепит суицидальные тенденции. Оперантное, суицидальное, Суцидальное поведение контролируется последствиями. Такое поведение направлено на окружение. Если суцидальная идеация и угрозы выполняют функцию активного вовлечения других людей, для получения помощи, внимания и заботы, решения проблем, госпитализации и тому подобное, они функционально оперантны. В этих случаях терапевты должны быть очень осторожны, чтобы не допустить ненамеренного положительного подкрепления того самого суцидального поведения высокой степени риска, который они пытаются изменить. Трудность состоит в том, что если терапевт избегает активного вовлечения, со стороны пациента может последовать такая эскалация суицидального поведения, что терапевту придется вмешаться. Вмешательство на этом этапе может подкреплять более опасное для жизни поведение пациента, чем более раннее вмешательство. По мере эскалации суицидального поведения степень его опасности для жизни повышается.